Найден мертвым в храме Христа Спасителя. Похожее на тошноту чувство не дало мне прочесть заметку целиком. Меня хватило только проглядеть ее по диагонали, выхватывая суть из-под журналистских штампов, застывшие на лице гримасы невыразимого ужаса, слезы безутешной вдовы, представители посольства, расследование обстоятельств. За судьбу Ихули я не волновалась, все это было для нее обычным делом. Волноваться стоило за расследователь обстоятельств. Как бы эта самая гримаса невыразимого ужаса не застыла на лице у кого-нибудь из них. Надо было, однако, пожалеть лорда Крикета. Я сосредоточилась, но вместо его лица мне почему-то вспомнились документальные кадры охоты на лис. Мчавшийся по полю рыжий комочек, такой беззащитный, полный ужаса и надежды и преследующий его всадники.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 Усеянное множеством проплешин, или, правильнее сказать, в некоторых местах все еще покрытое шерстью, вызвало у свидетелей происшествия не только чувство острой жалости, но и подозрение, что неподалеку находится свалка радиоактивных отходов. Возможно, старое больное животное пришло к людям в надежде, который прервет его страдания. Но от сегодняшних ожесточившихся москвичей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 Разве тот, кто в состоянии создавать правдоподобные миражи, стал бы работать интернет-колумнистом? Вряд ли. Интернет-колумнист не может убедить даже самого себя в реальности своих выдумок, думала я, сжимая кулаки, куда там других. Поэтому сидеть он должен тихо-тихо и гавкать только тогда, когда... И вдруг я забыла про интернет-колумнистов и лагерных овчарок, потому что в моей голове зашло солнце истины.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 Есть в этом маразме и серединный путь, считая, что часть мира существует в восприятии Бога, а часть — восприятие дьявола. Что тут сказать? С точки зрения лис никакого большого взрыва никогда не было, как не было и нарисованной Брейгелем в Вилонской башне, даже если репродукция этой картины висит в комнате, которая вам снится. А бог и дьявол — просто понятия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 восприятие которого мы существуем, сам существует главным образом в абстрактном мышлении представителей европеидной расы с годовым доходом от пяти евро. И его совсем нет в сознании китайского крестьянина или птички, которая не в курсе, что она Божия. Как быть с этим, если существовать, действительно означает восприниматься? А не как, говорят лисы?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 Это, конечно, ханжеское обвинение, основанное на двойном стандарте. Трансформация восприятия является основой не только лисьего колдовства, но и множества рыночных технологий. Например, фирма Ford приделывает к дешевому грузовичку F150 красивую переднюю решетку, меняет кузов и называет получившийся продукт Lincoln навигатор И никто не говорит, что фирма Ford...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 Боевое междометие, употребляемое бандитами и работниками ФСБ во время ритуала смены крыши. Второе. Жорганизм, используемый обер red и «Хуй при разговоре о своих зарубежных счетах. Третье. Технический термин, относящийся к недвижимости. Четвертое. Общеупотребительное прилагательное, обозначающее «имеющий долларовый эквивалент».